Глава вторая. Он всплывал, продираясь сквозь бирюзовую вязкую толщу. Шлепогубы рыбы остались у дна и недолгое время продолжали следить за его всплытием идиотски выпученными глазами. Потом рыбьи туши превратились в смутные силуэты внизу и, похоже, вовсе не спешили отбыть кто куда по своим неотложным рыбьим делам. Они выстроились правильным кругом, хвостами наружу, глупыми мордами к центру. Наверное, в крошечные мозги 10-килограммовых чудищ накрепко впаялось убеждение. Это ничего, что чужак всплыл. Он вернется. Лишится сил и растопыренной лягушкой опустится на дно. В круг, где его настоящее место. Где к нему привыкли. Где нельзя жить, но можно существовать. Размечтались. До поверхности, до пьянящего глотка воздуха, До удивительной сладости свободного дыхания оставалось еще очень далеко, но все же вода понемногу светлела. И еще. Ее вязкость уменьшалась с каждым выигранным метром. Но и сил оставалось немного. Меньше, гораздо меньше, чем надо было отдать для всплытия. Плясали перед глазами оранжевые круги и багровые звезды. Неужели снова вниз? К никчемному висению в водной толщи? к толстогубам и лупоглазым рыбам. Шевельнулась мысль. Он сам, рыба, хоть и без жабр. Глупая рыба. Безмозглый наблюдатель странного и чуждого. Никчемный созерцатель. не способный ни к глубокому изучению, ни к анализу увиденного. Не блестящий мыслитель. Куда там? Ни смелый экспериментатор. Ни фанатик науки. Заурядное существо, мечтающее только об одном — всплыть. Удрать из мира фантастического в мир обыденный. То есть попытаться сделать то, к чему стремилось бы и животное. Он не нашел ответа. Мысль мелькнула и ушла. Муки у становились непереносимыми. Мышцы отказывались служить. Он еще трепыхнулся, раз, другой и замер растопыренной лягушкой. Почему-то он твердо знал, что вновь погружается. Медленно, незаметно а почему нет? Давно ведь известно. Хочешь чего-то достичь – работай. Халявы нет нигде. Хочешь достичь небывало многого – работай так, как никто еще до тебя не работал. И не жалуйся на отсутствие сил. Можешь пожаловаться на фатальную неудачливость – дело твое, но имей в виду, никому твои жалобы не нужны. Никого они не интересуют. Каждый занят самим собой. Фома проснулся от отчаяния, когда сквозь толщу воды под ним вновь обозначились силуэты выстроившихся правильным кругом рыб. После глубокого вдоха ему показалось, что кто-то всадил в сердце длинное шило. Он задышал медленнее, не грудью, а животом, и не делал попыток подняться до тех пор, пока боль не утихла. Вокруг него на песке расположились выспанные им вещи. Алибастровые рыбы. Шесть штук правильным кругом. На этот раз он не обратил против них свой гнев. Чёрт с ними. Наплевать. Разве кто-то посторонний отвечает за содержание снов? Кого винить? А урожай полезных вещей порадовал. Целая упаковка спичек. 10 коробков. Одна работоспособная зажигалка. 6 упаковок сухого горючего. Три пустые пластиковые бутылки по полтора литра. Кроссовки нужного размера. Шорты. Традиционный моток капронового шнура 5 мм толщиной. Удобный рюкзак с поясным ремнем, при необходимости сбрасываемым легким движением руки. Непонятно зачем, спальный мешок на синтепоне. Наверное, в первом сне, который никогда не запоминается, приснился настоящий турпоход, судя по тощему спальнику, летний. А в зимние походы с ночевкой Фома Отраду не ходил, справедливо подозревая в них неудовольствие, о борьбу за жизнь. Не приснилась палатка, о чем не стоило жалеть? Зачем она на плоскости? Фома пожалел, что не приснился котелок, вещь необходимая. Не было и сковородки, желательно алюминиевой, тонкостенной, легкой. Честно говоря, не помешал бы и складной таганок. Это что же, сидеть в спальне и ждать, когда сон вновь смежит веки? На голодный ты желудок? Сна не было ни в одном глазу. Еды тоже не осталось ни крошки. Воды во фляжке, глотка на 4. Конечно, можно было и потерпеть, но быстро уснуть вряд ли, не говоря уже об управлении сновидениями. Часов через 5 вдали замаячил Буркин Оазис с коттеджем, некогда так возмутившим Буркиных родителей. Фома сознательно шел сюда, делая крюк. Новому феодалу теперь долго не понадобится его личная кухонная утварь. Ему нынче не до того. Дело молодое. А обнаружит со временем пропажу — не беда. Чертыхнётся — и выспит новая барахлишка. Да, и об Оксане надо позаботиться. Какого рожна девчонка всеми брошена? Переселить её куда-нибудь, чтобы не сошла с ума от одиночества. К Джорджу, что ли? Не хочется делать ещё один крюк, а надо. Как говорится, джентльмен перед уходом должен привести в порядок свои дела. На этом месте мысли джентльмена были прерваны, как будто кто-то перекинул тумблер. Далеко справа от себя Фома заметил удаляющуюся за гребень бархана фигурку и опознал ее. Своенравная девчонка покинула оазис. «Стой! Стой, дуреха!» Он понимал, что на таком расстоянии ори-не-ари бесполезно. Может, дурёха догадается оглянуться? Нет, не догадалась. Он сбросил рюкзачок. С лихорадочной поспешностью выбрасывал из него вещи, докапываясь до пистолета. Ему и в голову не приходило держать оружие под рукой, находясь в своём, ладно, пусть бывшем своём, не в том суть, оазисе. Нашёл. Три пули бессмысленно ушли в небо. Трижды Марголин дёрнулся в руке экс-феодала. Даже за гребнем бархана девчонка должна была услышать выстрела. Сейчас ее рыжая глупая голова появится над песчаным гребнем. Не появилось. Фома выстрелил еще трижды. Немного выждал и рванул на перехват. Бежать по песку – забава для атлетов или для идиотов. Бежать по любому грунту на плоскости – занятие для адреналиновых наркоманов, если забег на короткую дистанцию, и для самоубийц, если на длинную. Фома не бежал, а шул. зато таким шагом, что любой горожанин одного с ним возраста непременно перешел бы на бег трусцой, чтобы не отстать. Темп. Держать темп. Опасно высокий темп. А, плевать. Угодить в ловушку — это лишь еще одна возможность решить все свои проблемы. Причем быстро и бесповоротно. И не нужны долгие пешие экспедиции туда не знаю куда. Отличненько. Кто там сказал? Лучше, конечно, помучиться? Не факт. Леденящий вихрь ожег морозом лицо, сбил дыхание. Выругавшись, Фома все-таки чуть-чуть сбавил шаг. И вовремя. В трех шагах впереди открылся черный провал. Была бы во рту слюна, Фома с яростью плюнул бы в него. Сволочь этот экспериментатор. Мразь редкостная. Инопланетянин, блин, продвинутый. Но братец по разуму только в одном смысле. Как бы ловчее напакостить. Добраться бы до него. Только бы добраться. После. Фортуна улыбнулась ему кривенькой улыбкой. До гребня бархана он не встретил других ловушек, зато рассек запястье о летающую нить в попыхах незамеченную. Слизнул кровь, ругнулся и услышал крик. «Помогите!» Оксана погрузилась уже по пояс. Гигантскими прыжками Фома летел с бархана вниз, обрушивая лавины песка, не думая уже ни о каких ловушках и не знал, успеет ли. Работал голый рефлекс, и черная брань вскипала там, где полагалось помещаться мыслям о самосохранении. Скольких он спас за без малого 13 лет? Скольких самонадеянных дурачков и дурочек вытащил из гиблых мест? А многие ли из них поумнели с тех пор? Вот и у этой хватило ума высунуть нос за пределы оазиса, не зная элементарных вещей. Как, например, с одного взгляда отличить обыкновенный песок от зыбучего, не измеряя собой его глубину наподобие лота? Девчонка тонула буквально в шаге от надежной опоры. Фоме хотелось кричать «Да вот же, вот она, граница раздела! три очки, дуреха!» «Не дергайся!» — заорал он на бегу вместо этого. «Раскинь руки и замри!» «Куда там?» Если Оксана и слышала его, то выводы сделала самые противоположные. Принялась извиваться, продолжая взывать о помощи. Но Фома уже был рядом. «Руку дай ты, вибросвая! Тянись, блин, компот!» — Ещё! Вот! Теперь попробуй подтянуться, а главное — держись крепче! Стреляя угольками, горел костерок в обложенном почерневшими камнями очаге. Коптил дымом щелестую крышу коттеджа. Фома пёк лепёшки себе в дорогу. Запасы грубой, ручного помола муки подходили к концу, как и уровень растительного масла в пластмассовой бутылке. Фома решил мародёрствовать по полной программе. Всё равно Борька тут не скоро появится, а Оксану надо переселить. Оазис, что называется, останется на консервации. А если возникнут какие новички, вон им мешки с зерном, вон каменная зернотёрка, пускай потрудятся. От радости не запрыгают, но и с голоду не помрут. Вернулась Оксана, посвежевшая, с мокрыми волосами, замотанными в тюрбан. Мылась. «Твоя очередь». — сказала она, подсаживаясь к очагу. — Я тут пригляжу, а ты сходи помойся. Фома только пожал плечами. Зачем, мол? — Будешь грязным ходить. Да и побриться тебе не мешает. — А смысл? — спросил он. — Я далеко ухожу. Так далеко, что... В общем, неважно. Через три дня стану точно таким же. — А потом? — Потом еще хуже. Эта плоскость... Не человек с ней... Она с человеком делает то, что ей хочется. — Ты на бомжа смахиваешь, — заявила Оксана, картина наморщив носик. — Ага. Только этот бомж тебя из песка вытащил. — Извини. — Тонет, орёт, глаза вот такие. — Извини, — говорю. — Да ладно, — отозвался Фома. — Это уже не имеет никакого значения. Как и мой вид, бомж там не бомж. Ты лучше скажи, зачем тебе в пески понесло. Далеко собралась? Не знаю. Куда-нибудь. Случайно не к тому месту, где мы с Борькой тебя в первый раз встретили? А если к тому самому, то что? Только то, что глупо это. Объяснить почему. Во-первых, ты не нашла бы его. Во-вторых, не дошла бы, даже помни, путь наизусть. В-третьих, зачем тебе то место? Назад хочешь? В свой Ростов великий? «Хочу», — заявила Оксана с вызовом. «Все хотят. Я тоже хочу, только это ничего не меняет. Обратного хода нет. Мы ведь тебе это уже объясняли. Ну нету. Тут односторонняя проводимость, вроде как у диода. Я сам чего только не пробовал поначалу. А до меня — нсуя. А до него...» — Фома махнул рукой. «Бесполезно. Нет пути назад. Попал на плоскость — живи тут, вот и все». — Если можешь. Это закон. — Тогда почему ты уходишь? Помедлив с ответом, Фома выудил из сковородки прожаренные лепешки, расплющил ладонью три новых колобка теста, кинул в шипящее масло. — Ухожу посмотреть, везде ли на плоскости так, как у нас. — Думаешь, не везде? — Почему нет? Плоскость велика. — Хочешь найти выход на землю? — Хочу признался Фома, глядя Оксане в глаза. — Только вряд ли найду. — Вероятность, если по-честному, ноль целых, И ноль сотых? — Не уверен. Надеюсь, что нет. — А если бы точно знал, что нет, все равно ушел бы? Он кивнул, отметив про себя, что девчонка задала интересный вопрос. Хотя, конечно, чистая теория. Откуда можно добыть сведения о том, чего не видел и о чем не слышал? от экспериментатора? Так он и сказал, жди. Своими действиями он дает понять совсем другое. Оставь надежду, всяк сюда входящий. Да и пресловутый лабиринт с белыми крысами – неточная аналогия. Задача блуждающих в лабиринте – искать выход. Задача людей на плоскости – пытаться выжить в нечеловеческом и притом меняющемся по прихоти экспериментатора мире, создавая ради этого диковинные социальные конструкции. О выходе речи нет. Но опять-таки, что на плоскости, можно знать наверняка. Только то, что ловушки убивают. И еще то, что человеческая натура остается в принципе неизменной в любых условиях. Больше ничего. Так что чисто теоретически все может быть. Даже выход. Надеяться, во всяком случае, не вредно. «Интересно», — протянула Оксана. «Значит, я правильно поняла». Ты уходишь не ради чего-то, а от чего-то. То есть бежишь. — Вот именно, — буркнул он. — Ну и глупо. — Ты-то собиралась уйти не по той же причине, нет? — Это моё дело, — заявила Оксана. — Глупо и дерзко, — Фома повысил голос. — А моё дело — следить, чтобы такие, как ты, оставались живы-здоровы. Пока ещё моё дело. Привычка. Так что собирайся, пойдём вместе. К Джорджу хочешь? «Не знаю. Кто он такой?» «Хуторянин. Ещё не стар. Холост. То есть, может, у него на земле кто-то был, я не интересовался. Здесь холост. Оазис, что надо. Он ведь фермер, Джордж. Умеет работать. По-русски немного понимает». «Я не о том. Что он за человек?» «Хороший человек. Упрям только и нудноват, зато...» «Не надо мне никакого «зато», — перебила Оксана. «И вообще...» «Ты меня сватать вздумал?» «Куда ты денешься?» Усмехнулся Фома. «Да ты не злись. Все равно ведь выйдешь замуж. Не сейчас, так потом. Могу отвезти тебя к Магнуссену. Он тоже одинокий и притом феодал. Не хочешь быть черной крестьянкой и станешь столбовой дворянкой. Большего не обещаю».